В большом зале прошёл небольшой праздничный ужин, послуживший началом военной кампании. Присутствовали также императрица и её дочери Инели и Флора, что являлось редкостью для такого рода случаев. Естественно, кресло наследного принца оставалось пустым. Похоже, что до тех пор, пока эта война, которая позиционировалась как битва мести за Геломефиуса, не закончилась, Гул намеревался показывать это бесхозное кресло. Толпа людей приветствовала генералов, демонстрируя, как многого от них ждали на войне. Фолькер считался популярен среди мужчин, в то время как Юрия был окружён женщинами. Возможно, из-за того, что он ещё молод, после периода покоя энергия хлынула из всего тела Зоаса, и его присутствие не сразу побуждало других людей приближаться к нему. Но сколько из людей, которые продолжали улыбаться, действительно хотели этой войны? Если они сейчас серьёзно займутся делами Запада... Неизвестно, в какой степени это повлияет на национальные интересы. А также... Надеюсь, всё получится не так, как в случае с Гарбарой. Фолькер-Барон не преминул заметить, что на лицах людей, облачённых властью, отразилось беспокойство. Эта война продолжалась отчасти из-за того, что император стал упрямым, и она медленно затягивалась, принося много ненужных жертв внутри страны. Гарбара! Фолькер внезапно вспомнил девушку, которую несколько раз видел при дворе. 14 лет – ровно столько же, сколько его дочери. При дворе ходили слухи, что принцесса Велина поддержала Таурию, и с тех пор её местонахождение неизвестно. Император сделал заявление, подтверждающее этот факт, однако с тех пор тема принцессы не поднималась. «Такими темпами мы можем вскоре снова оказаться в состоянии войны с Гарбарой». Фолькер встревоженно наклонил чашу с вином. Некоторое время алкоголь не имел вкуса. Это скорее похоже на остывшую расплавленную сталь. «Генерал Барон!» — к нему подходил Заос. Когда он подошёл ближе, можно было почти почувствовать жар, исходящий от его кожи. Хотя он и одёт в торжественное платье, подходящее для присутствия императора, оно выглядело настолько тесным, что, казалось, в любой момент ткань лопнет изнутри и обнажит его отточенное тело. Проблема заключалась не только в размере. Он выглядел как человек, которому намного бы удобнее носить нагрудный грудный доспех и кольчугу, да бродить как зверь по залитой кровью пустоши, усыпанной отрубленными головами, они вести себя как цивилизованный человек, живущий в окружении четырёх каменных стен. Это будет мой первый раз, когда я скрещу меч с врагом, отличным от Гарберы. Генерал Бэрон, вы уже атаковали Таурию, не так ли? Это произошло более десяти лет назад. Пересечь границу оказалось легко, и однажды мы даже захватили Таурию, но тут же были осаждены западными войсками. Если мы намерены сразиться с Таурией, «Мы должны быть готовы к тому, что это превратится в войну с самим Западом!» Фолькер говорил легко и коротко, как военный, а дыхание Зааса, наоборот, стало прерывистым и возбуждённым. «Это то, на что я надеюсь. Я страдаю от боли из-за того, что в последнее время не могу окунуть свой меч в кровь. С Западом в качестве противника я должен быть по щеколотку погружён в море крови. Ты очень похож на своего отца, Заас!» Фолькер не улыбнулся, и в его тоне не прозвучало ни похвалы, ни осуждения. А обмакивать свой меч в кровь — это желание воина. Излюбленная фраза от безумного в битвах Мирандолы. Между прочим, Мирандол не участвовал в нападении на Таурию десять лет назад. Это произошло потому, что ему поручили защищать границ на востоке, но его сын Заз, похоже, думал, что неучастие в этой важной войне является пятном на честь семьи и, похоже, стремился восстановить их репутацию. «Так что, я собираюсь составить компанию этим двум молодым людям на марше, а?» Подумал Фолькер, наблюдая, как Юрий исполняет импровизированные танцы на расстоянии с женщинами. Во всяком случае, они опытные. Но просто умение не означает наличие ни мозгов, ни опыта. В этом случае их использование будет бессмысленным. Фолькер не был в полном восторге от войны с Западом, но поскольку до сих пор он почти всегда убирался за чужую и проигранную битву, это выглядело как шанс продемонстрировать свои собственные способности, сколько его душе угодно. Поскольку ни Юрий, ни ЗААС не страдали от избытка остроумия, Они покорно следовали указаниям Фолькера. Обычно его называли «человеком железных нервов», но как раз теперь пыл Фолькера закипал в груди. Когда небольшая вечеринка подходила к концу, из одного конца зала выскочил мужчина, наклонившись вперёд. Это был один из камергеров Императора. Когда он подошёл к Гулу, то что-то прошептало ему на ухо. а, -а выражение лица Гулы изменилось. Его лицо, казалось, указывало на то, что, хотя он уже устал от банкета, Внезапно вот-вот начнётся что-то интересное. Гул внезапно громко хлопнул в ладоши. вся внимание! Наш любезный генерал Набарл вернулся из земель Банкет стал наполнен ажиотажем, отличным от предыдущего. Естественно, все присутствующие слышали отчёт о том, что генерал Набарл проиграл первое сражение против Таурии, но после этого он остался в Апте и должен был защищать границу вместе с рогом Саяном и Адайном Лорга до прибытия второй наступательной силы, «Войск под командованием, Фолькера и других, которые должен послать император». «Естественно, я не приказывал ему возвращаться в столицу. По словам посыльного, ему кажется, есть что сказать мне наедине». Гул усмехнулся, как будто только что услышал шутку от близкого друга. «Но что за секрет, который никто не может услышать, мог иметь этот человек на данный момент? Я подумываю вызвать этого человека немедленно и на глазах у всех присутствующих спросить об этом». «Фолькер? Зас? Юрия? Да. Слушайте внимательно. Возможно, генерал Набаррел расскажет нам о секретном оружии Таурии. Иначе он, конечно же, не поспешил бы так быстро назад после столь позорного поражения, даже без моего разрешения. Да. Хотя это стало неожиданным событием, но даже Фолькер по приказу самого Императора мог стоять только по стойке смирно. Вскоре после этого в зал вошёл Набаррел Мэтти». Бронзённый множеством взглядов, он немного шатко подошёл к Императору и упал перед ним на одно колено. У его величества ужасная личность. Пока он смотрел с невыразительным выражением лица, Фолькер внутренне пожалел человека, который только что поднялся до должности генерала. Несмотря на то, что на Барло вызвали на глазах у толпы, он не предупредил феодалов заранее о своём возвращении. Конечно, возвращаясь в имперскую столицу, Набаррелл должен был по пути останавливаться в крупных городах, чтобы предварительные объявления достигли Императора. В центре всеобщего внимания Набаррелл заговорил, стоя на одном колене. «Имея важное дело, чтобы доложить вашему величеству, я выдержал позор, вернувшись таким образом назад в салон». «Так о чём ты хотел сообщить?» «Ах, очень интересно». Император притворно широко раскрыл глаза. «Мне, конечно, и в том числе всем здесь присутствующим чрезвычайно интересно услышать о том, что ты видел в Таурии, и о том, что ты собрался рассказать здесь в салоне. Говори!» Опустив голову так низко, что она уже не могла опуститься ниже, Наборл сначала объяснил, что поражение против армии Таурии произошло из-за предательства принцессы Гарбары Велины. Однако, как упоминалось ранее, Импературу в настоящее время не нравилась эта тема. Когда Гул продемонстрировал полное отсутствие удивления, Слуги обменялись комментариями и шёпотом. «Боже мой! Что, по его мнению, он говорит с таким важным видом?» Люди просто думали, что Набарл пытался замазать свою неудачу, представив устаревшую информацию как нечто чрезвычайно шокирующее. «Я уже слышал об этом!» Несколькими словами император прервал оправдания Набарла, когда казалось, что он собирался их продолжить. «Я не помню, чтобы отдавал тебе приказ вернуться в салон». Назови причину, по которой ты встал передо мной на колени, вместо того, чтобы оставаться в апте и ждать прибытия второй волны войск а, -а, -а, -а. Лоб на бар ламетти покрылся потом. Со всей еще прижитой спиной немного приподнял голову и несколько раз пробежался глазами по окружающим. Хихиканье аудитории стало громче из-за его манеры, которая, казалось, молча просила о помощи. «Ваше Величество, возможно, стоит убрать здешних людей», сказал он, но император упорно не реагировал. «Я приказал тебе говорить здесь и сейчас». Э, «Да». На Баррелл ещё раз посмотрел вниз, затем несколько раз горомко откашлялся. Публика снова с удовольствием заговорила между собой. Все предчувствовали что-то невероятное впереди. Какую скрытую карту он вытащит. На этот раз Таурии помогала выжившая из племени Рюджин. «Некий выдающийся человек». Для тех, кто открыто насмехался, наблюдая за происходящим, слова, застрявшие в горле на Баррелла, определённо выходили за рамки их ожиданий. «Некий выдающийся человек неожиданно пришёл в Апто и дал мне роль посыльного. Он хочет предложить его величеству и императору прекратить любые дальнейшие нападения на Таурию. Вот почему я отказался от мести Таурии и вернулся в салон». «Некий человек?» Брови Гула тут же сдвинулись в глубокую складку. Узнав признаки гнева, слуги затаили дыхание. «Что ты ещё скрываешь? И во-первых, служишь ли ты какому-нибудь господину кроме меня, гола Мефиуса?» «Если у тебя господин, который выше императора Мефиуса, и чьи приказы ты будешь выполнять любой ценой...» «Пожалуйста, не будьте абсурдным! Я, Набарл Матти, поклялся своей жизнью и верностью никому, кроме императорской семьи Мефиуса!» «И всё же ты беззастенчиво вернулся!» «Как ты это объяснишь?» Лоб Набарла вновь прижался к полу. Он закричал дрожащим голосом. «Это был его императорское высочество гел Приказ мне отдал никто иной, как член императорской семьи Мефиус...» Наследный принц Гилл Мефиос!